Следовательно, толчком к рождению веры в науку, которая существует теперь как некая данность, едва ли могли послужить все эти подсчеты, что выгодно-невыгодно и что полезно-бесполезно. Скорее, она возникла вопреки тому, что ей было представлено немало доказательств бесполезности и опасности этого стремления к истине, к этой истине любой ценой. Любой ценой. Уж нам-то хорошо известно, что это такое. Ведь сколько раз мы отдавали наши веры на заклание, принеся их в жертву одну за одной на этот алтарь. Следовательно, стремление к истине не означает «я не хочу, чтобы меня обманывали», оно подразумевает другое. «Я не хочу никого обманывать, в том числе и самого себя». Так снимается противопоставление, и мы тут же оказываемся в царстве морали. Ибо надо только задать себе вопрос честно и открыто. А почему ты не хочешь обманывать? В особенности, если всеми силами создается иллюзия, и действительно возникает полная иллюзия, будто бы жизнь основана лишь на иллюзии. Я хочу сказать, на заблуждении, обмане, притворстве, ослеплении, самоослеплении. Хотя, с другой стороны, на самом-то деле жизнь проявлялась во всей полноте лишь там, где есть плуты. В таком вопросе можно было бы усмотреть, мягко выражаясь, какое-то дон романтическое безрассудство. Но, вполне возможно, в нем кроется нечто более страшное, опасный для жизни разрушительный принцип. Стремление к истине вполне может обернуться скрытым стремлением к смерти. И тогда вопрос: к чему наука снова возвращает нас к моральной проблеме? К чему вообще мораль? если сама жизнь, природа, история не моральны. Нет никакого сомнения в том, что человек правдолюбивый в том дерзновенном, высшем смысле, какой диктует вера в науку, подтверждает тем самым существование совершенно иного мира, отличного от мира жизни, природы и истории. Но коль скоро он принимает иной мир, разве не должен он тем самым, о ужас, отказаться от его противоположности, от этого мира, нашего мира? Наверное, теперь уже понятно, к чему я клоню. Мне думается, что наша вера в науку по-прежнему не может обойтись без метафизической веры, что и мы, современные познающие «мы», Безбожники и противники всякой метафизики, мы берем наш огонь все еще из того неугасимого костра, который разожгла тысячелетняя вера, та христианская вера, которой придерживался и Платон, вера в то, что Бог — это истина, что истина божественна. Но что же будет, если именно это подвергается все большему сомнению? Если оказывается, что нет ничего божественного, и все лишь заблуждение, слепота, обман, и если даже сам Бог оказывается нашим самым древним обманом.